Глава четвертая. Слезы короля. Башня была невысокой, но лестница казалась бесконечной. Факел в руке мужчины, указывающего путь, горел плохо, дымил, почти ничего не было видно. Молодая женщина старалась не споткнуться на старых ступенях. Стояла тихая холодная ночь. Осенняя сырость ощущалась даже в башне. Катрин радовалась, что захватила теплую одежду и плотную накидку. Достать мужской костюм оказалось проще простого. Катрин отвела Беранже к портному и прилично одела его. Он сильно подрос, и его размер стал не сильно отличаться от размера хозяйки. «В любом случае, вам нужно было покупать зимнюю одежду», — ответила она на его возражение. «Выбирайте сами, но отдавайте предпочтение неброской расцветке», — скромно добавила она, зная любовь юноши к ярким цветам. Получилось неплохо. Беранже понравился кафтан и штаны сочного зеленого цвета. Это был цвет герцогской гвардии. Он прекрасно сочетался с золотистыми волосами Катрин и с его темно-каштановой шевелюрой. Черная накидка и зеленая шапочка дополняли ансамбль. Переодетый таким образом Катрин, не стоило никакого труда выдать себя за молодого Алена де Майе, кузена и пуату бургундского капитана. Если бы не топот ног, в башне было бы тихо, как в склепе. Эта тишина еще больше усиливала необъяснимое беспокойство, которое Катрин испытала, выходя из дворца Морель Софгренов. Быть может, оно было вызвано исчезновением Готье. Беранже напрасно прождал его весь вечер. «Где он? Куда он пошел?» постоянно повторял он. Хозяйка старалась его отвлечь, демонстрируя спокойствие, которого она на самом деле не испытывала. Она бы дорого дала за то, чтобы ответить на вопросы пожа. Хорошо зная притоны Дижона, она понимала, что любой мог пропасть там средь бела дня, не оставив никаких следов, так же, как и в парижском дворе чудес. С тяжелым сердцем отправилась она к новой башне. Ночь, видимо, будет долгой. Если по возвращении она не увидит Готье, то отправится на его поиски. Добрались до лестничной площадки. Солдат, шедший впереди Лже-Алена де Майе, остановился перед дверью, укрепленной железными задвижками и огромным замком. Рядом, вперив горящий взор в стену, на табуретах сидели двое мужчин. Провожатый сказал что-то через решетчатое отверстие, украшающее дверь, которая тотчас же отворилась. Катрина увидела довольно большую комнату, окна которой сплошь были покрыты такой частой решеткой, что почти не пропускали дневного света. Комната была скромно обставлена, простая кровать, покрытая саржей, широкий стол с двумя скамьями и большой сундук без всяких украшений. Единственной роскошью был узкий камин, где горело несколько поленьев, да шахматная доска на столе между двумя сидящими мужчинами. Перед камином, свернувшись клубком, спала пушистая собака. Раздался громкий голос Руссе. — Кузен, как неожиданно! Когда мне о вас доложили, я не поверил своим ушам. Вы так далеко уехали от милого вашему сердцу Пуату? — Он поднялся и так сильно хлопнул вошедшего по спине, что тот закашлялся. «Мне необходимо серьезно поговорить с вами, о наших родных, кузен, а у меня так мало времени», — ответила Катрин, довольная тем, что небо наградило ее мягким низким голосом. Разговаривая с Русе, она не могла оторвать взгляда от другого человека, сидящего за столом и обдумывающего следующий ход. Она знала, что ему было двадцать семь лет, но он казался моложе, хотя был коренаст и крепкого телосложения. Видимо, виной были белокурые волосы, мягкие, как у младенца, свежая кожа и огромные глаза, такой необыкновенной голубизны, что забывалось, что они были несколько на выкате. Кроме природного изящества, Ничто не говорило о его королевском происхождении. Он оброс, одежда была в беспорядке. Рене Данжу не обратил никакого внимания на вошедшего. Его королевское достоинство было оскорблено бесцеремонностью Жака де Руссе, принимающего частные визиты в его камере. Дабы привлечь его внимание, Катрин добавила... Тысячи извинений за мою настойчивость. Я вовсе не хочу показаться назойливым. Кузен, не могли бы вы принять меня в другом месте? Мы, монсеньор и я, только что начали партию, и очень не хотелось бы прерывать ее. К тому же, мой дорогой Ален, я сначала и спросил у короля на то разрешение. — Сир, — добавил он, обращаясь к заключенному, — король... «Позволит мне представить ему моего юного кузена Алена де Майе, который приехал сюда прямо из провинции, как я уже имел честь ему сообщить». Король Рене Данжу бросил холодный и безразличный взгляд. «Пожалуйста, сеньоры, но я вас прошу забыть о моем присутствии. Я подумаю над продолжением партии» а вы сможете спокойно поговорить, сидя на этом сундуке. «Так», — добавил он с королевским высокомерием, «так мы не будем мешать друг другу». Монсеньор очень добр. «Эй, солдат, узнайте, что это нам никак не принесут кувшинчик вина. Проследите, чтобы нам его сейчас же подняли». Солдат вышел. Катрин последовала за Русе, к указанному сундуку. Ее низкий поклон не удостоился даже взгляда пленника. Дверь закрылась с тем же грохотом задвижек и замка, что и раньше. Чтобы убедиться в полной безопасности, Русе подошел к окошечку, затем вернулся, улыбнувшись Катрин, которая не отрывала от него глаз. В порыве она бросилась на колени перед узником, срывая перчатку с левой руки, чтобы показать заветный изумруд. «Сир», — прошептала она, — «да соблаговолит, ваше величество, уделить мне минуту для беседы. Меня послала ваша августейшая мать». Рене Данжу вскочил. Он повернулся к Русе, все еще стоявшему у двери. «Но что это значит?» — капитан улыбнулся. «Я бы не осмелился, сир, допустить к вашему величеству моего кузена, каким бы хорошим он ни был. И вот у ног вашего величества прелестный посланник от королевы Иоланды вашей матери». «Моей матери?» «Да, сир», — горячо ответила Катрин. «Ваша мать оказала мне честь своим доверием, дав мне это кольцо со своим гербом и послание». В ее руках появилось письмо. Рене жадно схватил его, сорвал печать, развернул лист, наклонившись поближе к свече, чтобы лучше увидеть. Катрин увидела, как дрожат его руки. Это были первые новости за несколько месяцев, которые он получил от матери. Его сильное волнение растрогало молодую женщину. Закончив чтение, он нежно поцеловал подпись, сложил письмо и сунул его за ворот Камзола. Затем он повернулся к коленопреклоненной Катрин, посмотрел на нее долгим взглядом, не произнося ни слова. «Сир», — начала была она вопреки этикету. Одно это слово возымело действие. Рене Данжу вздрогнул, как будто проснувшись, и покраснел. «О, простите меня», — воскликнул он, наклоняясь к ней, чтобы помочь подняться. «Вы решите, что я мужлан», — добавил он с улыбкой, которая сразу напомнила о его молодости. «Женщину, такую молодую и красивую, я держу у своих ног. Вы знаете, кто я?» Он рассмеялся. Смех его был таким звонким и заразительным, что сразу развеял мрачную обстановку. «Не такое уж это чудо. Королева моя мать называет вас госпожой де... «Монсалви» и узнаваемо описывает, несмотря на этот нелепый наряд. «Не могли бы вы на минуту снять эту мантию и капюшон, чтобы я мог лучше вас разглядеть? Я так давно не видел красивых женщин, а моя мать пишет, что не найти красивее вас». — Сир, — вмешался обеспокоенный Русе, — Ваше Величество не должно забывать, что сейчас принесут вино, и госпожа Катрин должна для всех остаться моим кузеном, как только она разденется, вскроется подлог. — Хорошо, подождем вино, но потом я вас умоляю, доставьте мне радость увидеть настоящее женское лицо, волосы. Нет ничего прекраснее женских волос». Но, любопытно, сеньор де Руссе, с чего это вы так стараетесь, чтобы провести ко мне посланницу моей матери? Ведь ваш долг — охранять меня, и до сегодняшнего дня вы выполняли возложенную задачу с примерным рвением, достойным самых горячих похвал вашего господина. Легкая ирония скрывала упрек, и капитан нахмурился. Госпожа де Монсальви мой старый дорогой друг, которому я не могу ни в чем отказать. К тому же я хорошо знаю, что она не может заставить меня нарушить мой долг или причинить мне зло. Наконец я знаю, что если бы она захотела попросить разрешение у самого монсеньора герцога Филиппа, он бы ей его с легкостью дал, как в прошлом году миланскому послу». «Хорошо», — сказал король, — улыбнувшись Катрин. «Мне кажется, это достойная похвала. Выпьем за того, кто ее заслужил. Вот и вино». Снова открыв двери, вошли охранники, пропуская вперед камердинера, который осторожно нес оловянный поднос с кубками и уже откупоренной бутылкой. «Каждый раз, когда король играет со мной, «Он любезно соглашается отведать вино из моих личных запасов», — не без гордости заметил Руссе. «Я не хочу быть невежей», — ответил Рене. «Это настоящее вино, достойное короля. Капитан знает в нем толк». Камердинер подошел к столу и поставил поднос. Катрин оказалась напротив него, и взгляд ее непроизвольно упал на его лицо. При свете свечей оно казалось обыкновенным и ничем не примечательным. У Катрин создалось впечатление, что она уже где-то его видела. Пока он заученными движениями наливал бургунское вино в кубки, она напрасно силилась вспомнить, где раньше она встречала это бесцветное лицо. Она была уверена, что оно не было связано с приятным событием. Но каким, ей вспомнить не удалось. Мужчина ушел, дверь закрылась. Жак подошел к столу, взял кубок и, наклонившись, подал его королю. Тот не стал пить сразу. Он грел вино в своих ладонях, любуясь отблеском свечей в темной жидкости и вдыхая его аромат. «Райский запах», — заметил он через минуту. А цвет ада, цвет крови, которую я однажды видел в церкви на полу. Страшный образ, вызванный Рене, разбудил в памяти Катрин поток воспоминаний. Она вдруг снова увидела церковь Монтрибура, лесную деревню близ Шатовелена, отданную на разграбление головорезом дворянчика под командованием капитана Грома или Арноде Мансальви. Она вспомнила несчастных девушек, которых пьяные грабители заставляли танцевать голыми, угрожая острыми шпагами, добычу, наваленную у алтаря, и солдата, производящего учетно награбленного. Она вспомнила. Теперь он был в ливрее герцога Бургундского, наливал вино в кубок пленного короля. ужасом она взглянула на ярко-красную жидкость, которую держала в руке, которой ни она, ни Русе еще не притронулись, почтительно ожидая, пока выпьет король. Она посмотрела на короля. Улыбаясь, прикрыв глаза, он поднес кубок к губам, готовый насладиться прекрасным вином. Край оловянного кубка уже коснулся его губ. Вскрикнув, Катрин бросилась к нему, силой отбросив кубок, который покатился по полу, забрызгав одежду короля. «Задержите слугу, который только что вышел!» — крикнула она, севшим от волнения голосом. «Найдите его и приведите сюда!» «Вы сошли с ума!» — произнес король, с удивлением глядя на красный ручеек у камина. От шума падающего кубка проснулась собака. «Я умоляю вас простить меня, Сир, но это вино...» Я почти уверена, что оно таит опасность». «Опасность? Какую опасность, кроме дурмана?» Госпоже де Монсалви грезится повсюду яд и отравители. Смущенно улыбаясь, объяснил Русе, что еще больше разозлила Катрин. «Что вы ждете и не делаете, что я вам сказала? Бегите ради Бога! Человек, который только что вышел отсюда, из отряда дворянчика, я в этом уверена, я его узнала». Катрин схватила с подноса нетронутый кубок и протянула его капитану. «Отведайте это вино, друг мой! В конечном итоге ведь это ваше вино!» Он взял кубок, понюхал его, затем поставил на место и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. Слышно было, как он позвал охрану. Катрин и король остались наедине. Рене, не глядя на Катрин, машинально взял с сундука салфетку и вытер ею лицо и руки». Казалось, он забыл о ее присутствии. Глубокая морщина обозначилась на его лбу. Он размышлял. «Вы сказали, дворянчик?» Спросил он через минуту. «О ком идет речь?» «Он ведь не из Коммерси?» «Да, монсеньор. Роберт де Сарбрюк, чтобы быть точнее. Это невозможно». Он ведь находится в Баре у меня под стражей за бесконечные мятежи и злодеяния, которые он причинил моим жителям в Лотарингии. Он больше не в плену. Сир, поверьте мне, не так давно я с ним столкнулась при обстоятельствах, которые не смогу забыть. Он убежал, Сир. А может быть, его отпустили. Это невозможно. Королева Изабелла, моя добродетельная супруга, не допустила бы такой оплошности». К тому же его сын был у нас в заложниках, и с ним не было детей. И я бы удивилась, если бы он обременял себя детьми, так же, впрочем, как и угрызениями совести. Я держу пари, что он убежал, не заботясь о ребенке, цинично рассчитывая на известную доброту вашего величества, чтобы не пожалеть о своем побеге. И, наконец, последнее. Он руководил осадой Шато-Велена, откуда я держу свой путь. Там он полностью показал свою сущность — бродяга, головорец и бандит. К тому же у меня есть все основания полагать, что он сейчас в Дижоне и готовится к убийству Его Величества, которое, как он считает, поможет освободить его сына со своей стороны. Вдруг жалобно заскулила собака. Катрин и Рене одновременно повернулись к камину. Животное уткнулось мордой в пол, его светлая шерсть была запачкана красным вином, из пасти текла слюна, глаза закатились, лапы судорожно сжимались. Король с криком бросился к собаке и осторожно дотронулся до остывающего тела. — Раво! Мой пес! Мой верный Раво! Что с тобой? — Видимо, он лизнул. — Это проклятое вино, сир! — прошептала Катрин. Это лишь подтверждает мои догадки. Он отравлен. Боже мой, молока! Пусть мне принесут молока. Катрин, скорее скажите, чтобы мне сейчас же принесли молока. Катрин в ответ лишь покачала головой. Это бесполезно, Сир. Вы видите, все уже кончено. Жалобно взвизгнув и дернувшись в последний раз, собака замерла в руках хозяина. Она была мертва. Катрин вздрогнула. Спина ее покрылась холодным потом. Если бы провидение не помогло ей узнать мнимого слугу, сейчас бы на тюремном полу лежало три трупа — двух ее друзей и ее самой. Дворянчик и его сподручные, видимо, очень спешили, и потому использовали такой сильный яд. Какой злодейский план! Если бы он удался то несчастный Русе, даже если бы умер сам, все равно оказался бы виновником смерти короля. А поскольку все знали, что он всей душой был предан своему господину, вся ответственность за эту смерть легла бы на герцога Бургундского. Вспыхнула бы война между Францией и Бургундией, и никакой договор не смог бы их примирить. Глаза Катрин увлажнялись. Она безмолвно посмотрела на молодого короля. Не вставая с колен, держа на руках умершего пса и уткнувшись в его шею, он громко рыдал, как безутешный ребенок. Время от времени он шептал имя собаки, как будто надеялся вопреки реальности, что голос хозяина пробудет ее от вечного сна. Катрин хотела помочь ему, утешить, но не смела даже положить руку на эти внезапно сузившиеся плечи. Вернулся Жак де Русе. Он обвел комнату взглядом, увидел безутешного короля, мертвую собаку и Катрин, молча стоящую у камина. Когда взгляды их встретились, Катрин заметила, как сильно Русе побледнел. Скорее всего, он представил то, что должно было произойти. — О. «Только и мог он произнести. И через какое-то время вы оказались правы. Вы нашли того мужчину?» Он, нахмурившись, покачал головой. Он как будто провалился сквозь землю или растворился в вечернем тумане. Видимо, он ушел через окно, никто не видел, чтобы он возвратился на кухню. Он мог уйти через скотный двор. «Вы выяснили, кто он?» Нет. Повар сказал, что он работает лишь три дня, заменяя отсутствующего повара некоего «вержу», который порезался, разделывая гуся. «Этот вержю наверняка приходится кузеном Жако, этого развратника и доносчика. Да, скорее всего. «Ну что же, друг мой, я думаю, вы знаете, что вам надо делать» перевернуть вверх дном таверну этого закоренелого мошенника, который уже давно насмехается над законом и который оказывает ему иногда ценные услуги. «Не сердитесь», — поспешно добавил Русе, «я уже отправил туда сержанта и десять лучников, чтобы обыскать дом и задержать подозрительных лиц». «Но я сомневаюсь, чтобы они что-нибудь нашли». «Я тоже», — резко ответила Катрин. Жако-моряк слишком хитер. Кузен сам себя поранил, а поскольку он не отвечает за того, кто его заменяет, эти бандиты будут вопить о своей невиновности. При обыске у Жако не найдешь никого, кроме пьяниц, игроков и девочек. Те, кого он действительно укрывает, редко появляются в его кабаре. Разочарованная она умолкла. Активность Русе была уже не та. Раньше он сам обыскал бы таверну, арестовал двух-трех подозрительных, а палач бы уж заставил их говорить. В дежоне царило полное безразличие к самым важным делам, и главным девизом его жителей стало «лишь бы ничего не вышло». Однако, если бы что-то случилось с важным пленником, Русе скорее всего, заплатил бы за это ценой собственной жизни. Может быть... Он особенно-то и не хотел больше жить в такой скуке. Не возвращаясь больше к этой теме, Катрина опустилась перед Рене на колени. Если бы не редкие всхлипы, можно было бы подумать, что он тоже умер. «Сир!» — тихо обратилась она. «Не плачьте. Не надо так огорчаться». Он поднял заплаканное лицо. Во взгляде его была такая мука что она почувствовала, как сердце ее готово разорваться от жалости. «Вам меня не понять. Это мой друг. Я его вырастил. Он всегда был рядом со мной. Когда я попал в плен в битве при Бюльневиле, мне разрешили взять его с собой, потому что он помог мне выжить. Как я теперь буду жить без него? Вам недолго осталось жить в плену. «Я не знаю, что вам написала королева ваша мать, но я могу сказать, что во Франции предпринимаются усилия для вашего освобождения». «Об этом как раз и пишет моя матушка», — вздохнул он. «Идет сбор золота, политики пытаются убавить аппетиты Филиппа, но, как пишет матушка, даже ценой собственной жизни я не должен уступать герцогство де бар». «Теперь вы и на это согласны?» «Нет, конечно, нет» хотя бы я согласился отдать все земли, чтобы оживить Равво. «Сир», — вмешался Жак, — «теперь я должен унести его, чтобы предать земле». «Так скоро?» — и он снова разразился слезами. «Оставьте мне его еще ненадолго. Чем дольше вы на него смотрите, тем больнее будет расставание». Катрин была расстроена, чувствуя себя невольной виновницей смерти собаки, так как, не урони она кубок с вином на пол, Раво был бы жив. Внезапно ей в голову пришла мысль. Она сдернула с головы шапочку и освободила свои роскошные волосы. Они упали ей на плечи золотым дождем, придавая ей неотразимую красоту и обаяние. «Монсеньор», — прошептала она, — «вы потеряли одного друга» но нашли вместо преданной служанки другого верного друга. Друга, который сделает все, чтобы смягчить боль утраты. Он взглянул на нее. Глаза его расширились, словно стены тюрьмы вдруг рухнули, и камеру залил поток солнечного света. «Как вы прекрасны!» — изумленно произнес он. Недовольный Русе... Нахмурил брови, но промолчал.